держа над глазами щитком загоревшую руку. — Как же так? — проговорил Эдгар, которому не терпелось поскорее добраться до центра города. — Почему слева от нас нет ни одного переулка? И вправду древняя улица, по которой они шли, тянулась с внешней стороны старинного крепостного вала и, казалось, была отрезана от гиеры. — Давайте спросим дорогу. Предложила Амели, которая старательно делала вид, будто ее веселит эта прогулка. Но Эдгар молча увлекал ее за собой. Вдруг он остановился, бесцеремонно взял ее за плечи и круто повернул. Пойдем, пойдем скорее обратно. Дальше нам нельзя. Но, ради бога, ради вашего блага не оборачивайтесь. Сестрица, идите за мной, сюда, сюда. Ошеломленная его поведением, Амели. Покорно пошла прочь от двери притона, который она не заметила, и перед которой ждала хозяина, привязанная к железному кольцу, гнидая кобылка Балкис. Это событие ровно ничего не изменило для трех действующих лиц. Поговорил ли Эдгар с Виктореном и получил отпор? Счел ли он такую беседу бессмысленной, а, быть может, просто решил, что не стоит указывать вырвавшемуся на свободу старшему брату на его недостойное поведение. Но так или иначе, внешне никаких перемен не последовало. Юный супруг по-прежнему исчезал из дома почти каждый день. Амелия не заметила гнидую кобылку и, следовательно, не имела повода в чем-либо сомневаться. Если бы муж охладел к ней, Тогда, возможно, она что-нибудь и заподозрила бы. Но Викторен ночами вел себя в отношении жены все так же. Викторен не привык задаваться какими-либо вопросами, а расспрашивать чужих о том, на что его научили смотреть, как на постыдную сторону жизни. Ему мешали внушенные правила воспитания и отсутствие друга, которому было бы не так стыдно признаться в своем неведении. И хотя многоопытные партнерши приобщили его к более полным наслаждениям, молодой супруг далеко не во всем отдавал себе отчет. Между этими женщинами и его женой существовало различие, и он отнес это за счет порядочности Амели. Он считал вполне естественным, что женщины их круга, неискушенная в сложной науке любви, ничем не похожа на поживших девиц, и таким образом неумелость и холодность Амели в его глазах отнюдь не свидетельствовала о каком-то неблагополучии. Неверный вывод, к которому он пришел еще в вагоне, оставался в силе. С одной стороны, есть жена, на которой тебя женили родные и которая получила суровое воспитание, и, следовательно, должна нести супружеские обязанности с непременной сдержанностью, безрадостно, лишь по своему долгу, а, с другой стороны, бесстыдницы, возвращенные в пороки и готовые на любую скотскую грубость. Викторену в виктореновых обществе не приходилось сдерживать себя, и наслаждение такого рода как нельзя лучше отвечало его мощному организму и примитивной чувственности. Развлечения эти не отвратили его от Амели, что могло на первый взгляд показаться удивительным. Однако же это было вполне логичным для такой натуры, как Викторен. После десятилетнего периода прозябания в пансионе последовал без всякого перехода период взрыва страстей. Сколько он продлится? Год? Десять лет? Всю жизнь? Сейчас чувственность Викторена засыпала лишь на короткое время, и он не без удовольствия обретал каждый вечер в объятиях Амели Безмолвную и мрачную сладу, покаянный аромат супружеской любви. Так она и пьянится на утро после кутежа, без малейшего отвращения пьют чистую воду и даже находят в ней особую прелесть. К тому же Амели по-прежнему его волновала. Те чувства, которые он переживал на супружеском ложе, в такой же мере не походили на то, что зажигало его кровь на улице Рампар в какой сама Амели не походила на атласную, на амулетку или на Мари-бирюзу. Амели, урожденная графиня Клопье, носила отныне имя Буссардель. Она принадлежала ему, Викторену,